Ночью я не спалось. Прошёл ровно год, как Эльса перевела ряд знакомицу со мной. Как вернуть тебе их доверие? Ведь они ещё месяцев 10 не меньше будут нуждаться в нашей помощи. Только во второй половине дня я окрепла настолько, что смогла пойти на поиски. Вместе с Нуру мы обошли вокруг скал, но все впустую. Мы повернули обратно и увидели следы гиены, которые привели нас к поваленным стволам пальм около лагеря. Тут мы застали львят. Джесса проводил меня до палаток. Пока обои готовили для него тушу, он позволил мне погладить его. Потом поволок мяса в заросли к брату и сестре. Прежде чем приняться за еду, он возвратился ко мне и сел спиной, приглашая поиграть. Потом наклонил голову, лег кверху лапами, и только я пододнилась ближе, сделал молниеносный выпад лапой. Я еле успел отпрямиться. Сколько раз он шутку шлепал мать, не убирая когтей. Откуда же ему знать, что моя кожа не шкура львиц? Чтобы утешить жесты, я прикатила старую покрышку и бросила ему палку. Он немного поиграл... Но эти неживые игрушки ему скоро наскучили, и он вернулся к другим ребятам. Может быть, после еды Джеспе станет посмирнее? Выждав час-другой, я подошла к нему, но он опять стал колотить лапами. Тогда я ласково заговорила с гупой. Он зарычал в ответ, прижал уши и отступил. Джеспе тоже отошел и лег между нами, охраняя брата. Вдруг кто-то за Фырковой рекой. Я сходила за фонарём, тем временем Джесс ту тащил козлятину в колючий кустарник. Он был ещё совсем молод, сам нуждался в защите, а уже заботился о брате и сестре, добросовестно выполняя обязанности приводителя. Следующие 2 дня львята не показывались, но на третий день вечером я услышала тянь от Джесспы. Когда один из боёв подошёл с мясом, Мои павлатки жеста вдруг выскочил из зарослей, вырвал у него козлятину и скрылся. Позднее из большой скалы донеслось рыканье, а утром по следам увидела, что львята ушли в противоположную сторону. Во второй половине дня из осеола приехал Джордж. От него не узнала, что показала вскрытие. Эльса погибла от пиносим, выклящяный паразита бабизии, который разрушает красные кровяные тельца. Она была заражена не очень сильно, но укусы манговой мушки подорвали ее силы, и организм не выдержал. Это был первый известный случай, когда в крови льва нашли бобезию. Глава шестая. Мы разрабатываем планы. В тот день, когда вернулся Джордж, львята пришли в лагерь уже затемно. Сначала Джеспе, а несколько погодя Купа и Эльса Маленькая, Джеспе опять пригласил меня поиграть с ней. Теперь, когда здесь был Джош, можно рискнуть. Преодолевая страх, я протянула львенку руку. В тот же миг у меня на пальце появилась глубокая царапина. Это была пустяковая рана, однако я с грустью поняла, что вместе нам не играть. Джош сообщил мне, что завтра в Сиола будет майор Гримбут, Я решила встретиться с ним и поговорить о будущем львят. Если их придется увозить, он поможет нам договориться с каким-нибудь из заповедников Восточной Африки. Гримм вот сочувственно выслушал меня и обещал связаться с администрацией национальных парков Кении и Танганьей. Я привезла с собой в лагерь старую клетку, которую сделали еще в те времена, когда мы собирались отправлять Эльсу в Голландию. Я надеялась приучить львят есть в этой клетке. Главный у нас был такой. Сперва львята привыкают к большой общей клетке, стоящей на земле. Выбрано время, когда все трое будут в ней, мы закрываем дверцу и даём им в трёх мисках костный мозг, который мы подмешали успокоительное. Когда лекарство подействует, львята будут находиться в клетке в полной безопасности. Это очень важно. Ведь нельзя, чтобы они дурманенные бродили на воле и стали бы жертвой какого-нибудь зверя. А как только они уснут, Но мы поместим в их в отдельные клетки, специально пригнанные к кузову пятитонного грузовика. В лагерь я приехала около полуночи и застала львят у палаток. Они охраняли мясо. Свет фар их не смутил, даже когда я посветила прямо на них. Мы уже заметили, что к вечеру тревога львят проходила, как бы они не нервничали днем. Джорджу нужно было ехать в Исиола, и я снова осталась за главного в лагере. Без него я всегда спала в своём линдровере, который ставила поближе к приготовленному для львят мясу.